Глава 55. Габи. Можно ли привыкнуть к счастью, насытиться друг другом, засыпать в объятиях Леона и думать, что все это в порядке вещей? Наверное, однажды. Но сейчас я воспринимала каждый день как подарок судьбы. А как иначе? У меня появился просторный дом. Рядом был любимый мужчина, и теперь я сама могла воспитывать сестренку. Чего еще желать? Я приобрела гораздо больше, чем могла мечтать. Но вот Леон привык к совсем другой жизни. Ладно бы он потерял только деньги, но он остался и без титула, и без семьи. Я не сомневалась в его решении, но переживала за моего любимого мага. Так несправедливо со стороны родителей вычеркнуть сына из своей жизни. Но что я могла поделать? Только обнимать его, целовать и говорить, как сильно я его люблю. Через несколько дней после возвращения в город, еще до начала занятий в академии, Леон нашел подработку. Как-то вечером пришел довольный, накупил по дороге вкусностей, Ужинали мы обычно без изысков, не зная, надолго ли придется растягивать деньги. Тушеная картошка с овощами и обрезками мяса, хлеб, грубого помола. Хотя, судя по тому, что Дженна уплетает нехитрое блюдо за обе щеки, у тетки она не доедала. Вот тебе и откормить никак не могу. В душе снова вспыхнула злость на жилду. Наверняка жадная тетка складывала монетки которые я присылала на содержание сестренки в тайник в подполе ничего больше Дженни голодать не придется откуда это воскликнула я глядя как Леон с гордым видом добытчика раскладывает на столе свертки здесь было кусок копченого окорока и сыр и орешки в сахаре и так любимые Дженной булочки с изюмом у сестренки загорелись глаза но она терпеливо ждала приглашения к столу. завтрашнего дня я работаю в строительной бригаде», сказал муж. Кто-то из соседей рассказал, как я делал ремонт в нашем доме. Бригада как раз искала мага-бытовика, а так как диплома у меня пока нет, то и платить придется немного. К лицензированным магам не подступиться, а нам деньги помогут продержаться на плаву «Теперь мы Дженну сможем отдать в школу». Мы с сестренкой бросились обнимать Леона. Удивительно, как моя тихая Дженна расцветала рядом с ним, становилась бойкой и веселой. «Я скоро вернусь на работу в трактир. Подавальщицы всегда нужны», — пообещала я. Леон едва заметно поморщился. Не по душе ему было, что его жена будет по вечерам работать в трактире, «Давай поглядим, сколько я стану зарабатывать. В конце концов, за домом и за Дженной тоже нужно присматривать». Он вдруг усмехнулся, будто его посетила забавная мысль. «Когда я на зло отцу поступил на бытовой факультет, я и подумать не мог, что эти навыки мне когда-нибудь пригодятся. А оно вон как все обернулось». «Из-за меня», — прошептала я. Леон рассмеялся. Как же я любила его искренний смех. Притянул меня к себе и поцеловала в макушку. Ты лучшее, что случилось в моей жизни, Габи. Скоро начались занятия, не только в академии, но и в частной школе, куда мы отдали Дженну. Каждое утро в нашем доме начиналось с небольшого переполоха. Кто-то на скорую руку готовил на всех завтрак, обычно Леон. Кто-то собирал сумки с учебниками, обычно я. Мы выбегали пораньше, чтобы проводить Дженну в соседний квартал. Леон тащил три полотняных сумки, повесив их на плечо. «Удачи!» – я целовала сестренку у порога школы. «Удачи!» – кричала она и не уходила. Смотрела вслед, пока мы с Леоном не скрывались за поворотом. За воротами академии мы разделялись. Я бежала на полигон заниматься физической подготовкой, Леон шел в библиотеку, чтобы сделать задания, на которые у него теперь не хватало времени по вечерам. Первые дни никто в академии не знал, что мы муж и жена. Леон просиживал в библиотеке даже время обеда. Никак не мог приноровиться выполнять все, что задано. Теперь от диплома зависело слишком много. Диплом с отличием давал привилегии при устройстве на работу. «Нельзя ведь заниматься на пустой желудок», — ругалась я. «Никуда учебники не убегут». «Я хорошо позавтракал», — отмахивался Леон. «И не голоден». Но все-таки через неделю я не стерпела и поставила мужу ультиматум. Он обедает в столовой. Или я, или я. Тут фантазия у меня забуксовала. «Откажу ему в близости?» «Да, сейчас. Сама ведь первая не выдержу». Или я очень расстроюсь, закончила я. Аргумент, улыбнулся Леон, хорошо, уговорила. На следующий день он явился, как и обещал. Я уже расположилась за столом с подносом, когда увидела в конце очереди высокую и статную фигуру моего прекрасного мужа и невольно залюбовалась им. Великие семеро», — «Ардженте, да не пялься ты на него!» — подала голос Сабина с бытового факультета. «Мало тебе прошлого раза, когда ты столовую разнесла. У вас с нам просто хроническая непереносимость друг друга. Зачем ты его постоянно злишь?» «Я с трудом сохранила серьезный вид. Нам давно пора выяснить отношения». «Сурово сказала я...» и начала подниматься из-за стола. Леон меня заметил, его губы дрогнули в улыбке, но я пошевелила бровями, мол, подыграй, и притворно нахмурилась. В глубине глаз Леона вспыхнули веселые искорки. Он не знал, что я затеяла, но всегда был согласен на любой кипиш, иначе бы он не был Леоном. Студенты притихли, глядя на то, как я стремительным шагом приближаюсь к Леону. Некоторые, как я успела заметить краем глаза, потихоньку ретировались к выходу. Мы с Леоном замерли друг напротив друга. Я руки в боки, он небрежно скрестив их на груди, в знакомой расслабленной позе. «Ну что скажешь, Ардженте?» Я прямо-таки слышала его насмешливый голос – Неужели всего три месяца назад я ненавидела этого человека всем сердцем? Сейчас даже представить невозможно. «Я тебя сейчас?» — грозно начала я и не выдержала, расхохоталась. «Поцелую!» Леон рассмеялся в ответ, обнял и накрыл губы поцелуем. Потом отстранился и изогнул бровь. «Жена?» «Муж!» Я услышала удивленные возгласы за спиной. Девушки-бытовички, стоящие в очереди за Леаном, уставились на меня во все глаза. Ух, сколько изумления и зависти горело в их взглядах, но мне было все равно. Все шло хорошо. Мы постепенно привыкали к новой жизни. Сводить концы с концами стало проще когда декан факультета неожиданно предложил мне подработку в секретариате кафедры. Я подозревала, что не обошлось без вмешательства ректора и его протекции, но отказываться, конечно, не стала. Омрачало наше счастье только то, что родители Леона и не думали прощать сына, а он хоть вслух и не говорил, втайне надеялся на это. Ему было важно не столько наследство, Сколько понимания и прощения близких. Через месяц после начала учебы мальчишка посыльный принес Леону бумагу от нотариуса. Нобеле фальконта старший приглашал непутевого сына в ратушу, чтобы тот подписал отказ от притязаний. Значит, все серьезно, серьезней некуда. На Леона было больно смотреть, хоть он и крепился. Хочешь, я пойду с тобой? Что еще я могла предложить, кроме как разделить с любимым самый грустный день? Леон попытался улыбнуться, но не смог. Вместо этого притянул меня к себе, уткнулся в волосы, пряча взгляд. «Мой отец бывает не сдержан. Не хочу, чтобы он обидел тебя несправедливыми словами». Утром Леон надел лучший костюм из немногих оставшихся у него и ушел. Я места себе не находила, сидела как на иголках. Чтобы занять чем-то руки и голову, испекла пирог с земляникой. Вряд ли он утешит Леона, когда муж вернется домой, но хотя бы подсластит горечь. Я едва закончила украшать пирог свежими ягодами, как раздался решительный стук в дверь. «Дженна, будь добра, открой». Наверное, пришел кто-то из ее новых друзей, Сестренка подружилась с половиной улицы. Дженна открыла дверь, ойкнула, и не успела я сорваться с места, как она сама прибежала на кухню. «Там какой-то дедушка», — сообщила она. «Спрашивает ли она или тебя?» «Дедушка?» Я вытерла руки о полотенце и, как была в фартуке и с подвязанными косынкой волосами, вышла навстречу гостю. В узком коридоре стоял мужчина. Если судить по статной широкоплечей фигуре с военной выправкой и моложавому лицу, я бы не назвала его дедушкой. Возраст выдавали разве что седые волосы. «Здравствуйте, Леона нет сейчас дома, а я...» «Здравствуй, Габриэла?» Мужчина пристально смотрел на меня темно-карими глазами, так напоминающими глаза Леона. нобели Фальконте...» прошептала я. «Я никогда раньше не видела деда Леона, но незнакомец мог быть только им». «Где Леон?» Похоже, суровый маршал не привык тратить время на лишние разговоры. «В ратуше с отцом. Вы можете подождать его в нашем доме. Давайте я угощу вас пирогом». Судя по выражению лица маршала, он мысленно выругался. И не один раз. Хорошо, что не пришлось зажимать уши Дженни. Он быстро взял себя в руки и сказал, «С удовольствием принимаю приглашение и обязательно выпью чаю, когда все закончится». «Когда что закончится?» — не поняла я. Дед Леона торопливо поклонился и вышел, оставив меня в недоумении.